24. Едва завидев дом, Джейк понял две вещи. Во-первых, он уже видел его в снах, столь страшных, что дневное на наотрез отказывалось вызывать их из памяти. Во-вторых, дом этот — обитель смерти, убийства безумие. Мальчик стоял на углу Райнхолд-стрит и Бруклин-авеню. Семью ярдами дальше от особняка, чем Генри и Эдди. Но даже здесь он чувствовал, что, пренебрегая братьями Медин, особняк тянет к нему свои нетерпеливо жадные невидимые лапы. Джейк подумал, что лапы эти заканчиваются кривыми, птичьими когтями и «преострыми». «Ему нужен я. Убежать я не могу. Войти туда самоубийство». Не войти безумие, ведь где-то в недрах этого дома есть запертая дверь. У меня ключ, который ее откроет, и единственное, на что я могу надеяться, единственное мое спасение — за этой дверью. Джек с замиранием сердца в упор разглядывал особняк. Дом буквально кричал о своей аномальности, опухолью взбухая посреди заросшего буйными сорняками двора. Одолев неторопливым шагом по полуденному солнцепеку девять бруклинских кварталов, братья Дин вступили, наконец, в ту часть города, которая, судя по именам на вывесках больших и маленьких магазинов, несомненно, и носила название «Голландский холм». Сейчас они стояли посреди квартала перед особняком. Удивительное дело, дом, пустовавший, видимо, уже много лет, Почти не пострадал от рук вандалов. А ведь когда-то, подумал джейк это действительно был особняк, где со своими многочисленными чадами и домочадцами жил, допустим, какой-нибудь состоятельный негациант. В те давно минувшие дни дом должно быть исправно белили, но теперь он был неопределенно грязно-серого цвета. Давно повышибали окна, размалевали аэрозольными красками облезлый штакетник, Но сам особняк стоял нетронутый. Ветхий, полуразвалившийся, горбатый, не дома вернувшийся дух давно сгинувшего дома, вырастал он из бугристой земли захламленного дворика, залитого горячим светом и Джейку, ни с того ни с сего представился прикинувшийся спящим злобный и опасный пес. Крутая крыша особняка нависала над покоробленными заносистыми занозистыми досками парадного крыльца, как насупленные брови. На окнах без стекол, в некоторых, точно полоски омертвелой кожи, еще висели древние портьеры, покосившиеся ставни, в прошлом зеленые. Слева от здания отставала не первой молодости деревянная решетка, которую ныне удерживали не гвозди, а стелющиеся по ней пышные плети безымянных и непонятно почему, вызывающих омерзение вьющихся растений. Джейк заметил две таблички, одну на лужайке, другую на двери, но разобрать, что на них написано, со своего места не сумел. Дом был живой. Джейк знал это. Он чувствовал, что особняк насторожился и внимательно следит за ним. Эта настороженность дымком курилась над досками и горбатой крышей, потоками изливалась из черных оконных впадин. Мысль о том, чтобы приблизиться к этому жуткому месту, страшила. Мысль о том, чтобы войти, наполняла мальчика невыразимым ужасом, но деваться было некуда. Джейк расслышал басистое сонное жужжание, так гудит жаркий летний день пчелиный улень, и на миг испугался обморока. Он закрыл глаза... И его голову заполнил тот голос. «Ты должен прийти, Джейк. Ты вступил на тропу луча, на путь башни, в пору своего извлечения. Будь честен и прям, будь стойко и терпелив, приди ко мне». Страх не проходил, зато жуткое ощущение — Подступающий паники исчезло. Джейк вновь открыл глаза и увидел, что он не единственный, кто чувствует энергетику и пробуждающееся сознание дома. Эдди явно хотелось отойти от забора. Он повернулся в сторону Джейка, и тот разглядел под зеленой косынкой парнишки его глаза, большие и тревожные. Старший брат схватил Эдди и толкнул к заржавленной калитке, однако слишком уж вяло. И неохотно для полноценной подначки, каким бы бестолковым и тупым ни был Генри, ему особняк нравился не больше, чем Эдди. Братья отошли подальше и некоторое время стояли, глядя на дом. Джейк не мог разобрать, о чем они говорят, но голоса звучали испуганно и тревожно. Джейк вдруг вспомнил, что сказал ему во сне Эдди. «Только помни, здесь опасно, будь осторожен и не зевай». Внезапно настоящий Эдди, тот, что стоял через улицу, повысил голос настолько, что Джейку удалось разобрать слова. — Может, хватит? Пойдем домой, Генри, а? — Пожалуйста. Мне тут не нравится. Тон был молящим. — Не у меня, сраная, — фыркнул Генри. Но Джейк подумал, что слышит в голосе Генри не только снисходительность, но и облегчение. — Хрен с тобой. Ай да. Братья двинулись прочь от развалюхи, по звериному сжавшийся в комок за покосившимся шатким забором, к мостовой. Джейк попятился, отвернулся и, уставясь в витрину захудалой ловчонки, именовавшейся комиссионный, стал следить, как Эдди и Генри, смутное призрачное отражение, наложенное поверх древнего пылесоса Гувер, переходит Райнхолд-стрит. — Ты уверен? — Что там, правда, нету привидений? — спросил Эдди, когда ребята очутились на том тротуаре, где стоял Джейк. — Видишь, какое дело? — сказал Генри. — Сходил я сюда еще раз, и теперь уж не поручусь, ей-богу. Они прошли у Джейка за спиной, не взглянув на него. — А ты б согласился туда зайти? — спросил Эдди. — Не-а, хоть миллион долларов выложи, — сразу ответил Генри. Они свернули за угол. Джейк отлепился от витрины и украдкой бросил им вслед быстрый взгляд. Мальчики удалялись по тротуару той же дорогой, что пришли. У Генри брел, едва переставляя ноги, обутые в говнодавы с остальными носами, и сутулись, как человек много старше его лет, а рядышком шагал Эдди. Парнишка, в отличие от брата, двигался ловко, с безотчетной грацией. Мирно слившиеся длинные тени бежали за ними по мостовой. Домой пошли, — подумал Джейк, и одиночество захлестнуло его такой мощной волной, что мальчику почудилось, она сомнет его. Поужинают, сделают уроки, поспорят, что смотреть по телеку, и лягут спать. Может, Генри дрянь и Хамло, но они эти двое живут своей жизнью, нормальной, обычной, понятной жизнью, и сейчас возвращаются в нее, и, интересно, они хоть понимают, какие они счастливчики». «Эдди, пожалуй». Джейк отвернулся, поправил лямки ранца и перешел Райнхолд-стрит.